Такой утюг. Новый утюг был великолепен. Он походил на броненосец до революционной постройки, весь сверкал и переливался. Продавщица хотела завернуть утюг, но я сказал, не надо, так донесу. Честное слово, приятно было пройтись с таким утюжком по улице. Недаром я его четыре дня караулил. Еще в понедельник в газете появилась заметка о том, что местный завод тяжелого машиностроения наряду с прессами и карусельными станками освоил также выпуск утюгов прогрессивной конструкции с парообразователями и рядом других нужных приспособлений. Приспособления и усовершенствования в газете очень одобряли, а сама заметка называлась «Такой утюг понравится каждому». Вот я его и подкараулил. Утюг и вправду нравился каждому. Пока я шел от магазина, меня, однако, человек 12 остановили. Все интересовались, где достал, да почем, да что он еще, кроме глажения, может выполнять, а нельзя ли потрогать, и так далее. Дома утюг тоже произвел фурор. Жена тут же сбегала за двумя подружками, и они принялись ахать вокруг обновки, трещать на перебой и крутить колесико, ставя его то на шерсть, то на лен. Ну и, конечно, докрутились. Что-то у него внутри трыкнуло, и утюг перестал нагреваться. Я взял молоток, сахарные щипцы и приступил к ремонту. «Может, лучше в мастерскую?» — спросила жена. «Еще чего!» — сказал я. «Не носил я туда утюги. Что это тебе? Холодильник!» Я развинтил утюг, сложил детали отдельными кучками, чтобы не перепутать потом, которые куда привинчивать, соединил перегоревшую спираль и приступил к сборке. Два болта толщиной в палец почему-то никуда не лезли. Два болта, соответственно, четыре гайки к ним и восемь шайбочек. Кроме того, осталась целиком кучка каких-то прямоугольных пластиночек. «Хм», — сказал я и снова разобрал утюг. И опять собрал. Но тогда к болтам, гайкам, шайбам и пластиночкам прибавились два винтика и какая-то загогулина вроде коленчатого вала. «Так я и знала», — фыркнула жена доремонтировался. Говорила, в мастерскую надо нести. — А ну-ка, выйдите все в коридор, — скомандовал я. А сам, закрывшись на всякий случай эмалированным тазиком, включил утюг. Утюг пощелкал, пощелкал и заработал. Он функционировал как новенький, гладил, вырабатывал пар и производил все прочие маневры. — Странно, — удивилась жена. — А как же эти железки? — Эти, — сказал я обойдемся без них. Я, видишь ли, соединил там кое-что напрямую. Через неделю спираль опять перегорела. Видать, в том же месте. Я вооружился сахарными щипцами и принес старый отцовский рундучок, в котором хранил разные лишние детали. Надо быть повнимательнее, сказал я себе. Может, все-таки пришпандорю куда-нибудь эти штучки? Ничего, однако, не вышло. Наоборот, в руках у меня после ремонта остались еще два винтика и большая железная подкова. Правда, на ее место хорошо встала круглая пластиночка от импортной зажигалки с надписью «Made in Austria». Точно вошла, как влитая. Утюг после этого проработал рекордный срок – 4 месяца. Может, он работал бы и дальше, если бы жена не уронила его с третьего этажа. Как-то однажды она сильно перекалила его и высунула за окно постудить. Ну и упустила нечаянно. Перехватить, говорит, хотела в другую руку, а он выскользнул. Я взял сахарные щипцы. Хотя утюг шмякнулся не на асфальт, а на газон, все же внутри у него кое-что полопалось, и мне пришлось на этот раз, хочешь не хочешь, повыбрасывать некоторые детали и в иных местах действительно соединить напрямую. Впрочем, деловые, как говорится, качества утюга от этого не пострадали. Он продолжал служить вполне исправно. Только пар иногда заедало. Некоторое время мы терпели это заедание, а потом все же решили устранить. А поскольку сам я в области пара, что называется, не в зуб ногой, то пригласил для этой цели соседа, инженера теплотехника. Сосед разобрал утюг и помотал головой. «Все за импортом гоняемся», – желчно сказал он. «Все заграничное превозносим. Вот вам и Европа, вот вам и заграничные изделия» с хваленной их экономичностью. Но зачем, спрашивается здесь эта штуковина? Он ухватил двумя пальцами пластинку «Made in Austria». Для какой такой надобности? Совершенно лишняя деталь. Вот она-то как раз и заедает. И сосед решительно выбросил пластинку.